Глава 10. Линия на песке. Я думал об играх, в которые мы играем. О компьютерных и других мы вчера говорили об этом. Компьютерные игры, подобные Battlefield 1942. Я начал думать об этом больше и осознал, что в действительности, в повседневной жизни, мы играем во множество различных игр. Знаете, мы могли бы играть, не знаю, как сказать, вертится у меня на языке, Мы будто играем в игры или рисуем линию на песке и говорим «Это справедливо и это правильно». А потом ожидаем, что другие будут следовать этой линии. В противном случае мы думаем про себя. Почему они так поступают? Это неправильно. Это не совпадает с тем, что думаю я. Дам вам пример. Вчера я брал свою собаку на прогулку на маленький остров. Там за поворотом есть бухта, где ставят на якорь яхты. Иногда их собирается до 60 штук. И вот одна из них сорвалась с якорь. Красивая, большая яхта, метров 11 длиной. И когда мы поравнялись с бухтой, она сидела на камнях прямо напротив скал. Ветра не было, и она не получила больших повреждений, просто сидела на камнях. Приближалось время прилива. «Поэтому мы с Руди вернулись к шлюпке и поплыли в ту бухту. По пути мы встретили моего приятеля, шедшего на своей лодке, и он сказал, что уже был в бухте, все видел, разговаривал с людьми и узнал, что яхта сорвалась с якоря ночью. Получается, что прошло уже 24 часа, верно? Я говорю ему, слушай, сейчас будет прилив. Давай отведем яхту от камней, ведь если этого не сделать, ее разобьет волнами оскалы». Он ответил «нет» и объяснил, почему не может. Его причины не имеют сейчас значения. Поэтому мы с Руди сами поплыли к той яхте и, увидев на ней номер телефона владельца, повернули домой. Я не захватил свой сотовый из дома со своей яхты. Я позвонил по номеру и оставил сообщение на автоответчике. А потом попытался найти, кто бы помог мне. Ведь я не мог одновременно оттаскивать яхту от камней и освобождать ее от якоря. Для этого требовались, по крайней мере, два человека. Всего в нескольких сотнях метров от места, где застряла яхта, был причал. И мы могли бы просто подтащить ее туда и привязать, а потом пришел бы хозяин и позаботился обо всем. Похоже, хозяин установил на яхте абсолютно новый якорь и цепь. Но, судя по всему, цепь оказалась недостаточной длины. В любом случае, все выглядело довольно плачевно, так как я так и не нашел никого, кто захотел бы прийти на помощь. Парня, который, возможно, согласился бы мне помочь, не оказалось поблизости, и до вечера я не смог разыскать его. Все остальные только извинялись. Я был немного разочарован и не мог понять, почему люди не хотят взять и помочь кому-то, кого сейчас здесь по какой-то причине нет. Много лет назад я поставил яхту на якорь, и она с него сорвалась, когда я находился в другом городе. Никто не взялся позаботиться о ней, кроме одного парня. Я как-то проходил мимо него на причале и поздоровался. Именно он, увидев, что моя яхта сорвалась с якоря, привел ее к причалу и привязал. Если бы не он, яхту разбило бы на камнях. Потому что все остальные предпочли не вмешиваться. Видите, вот линия на песке. Я нарисовал ее и говорю: это неправильно. Когда на вашем пути происходит нечто подобное, вы должны помочь. Это моя линия, моя, а не чья-то еще. Другой человек может пройти мимо и нарисовать другую линию и сказать: Э, нет, то, что говорите вы, может быть правильно, а может быть и нет. А вот моя линия истинная, И она правильная. А еще кто-то может нарисовать линию дальше моей и сказать, «Вам следует выделить два или три дня в месяц или все выходные для благотворительной деятельности, для помощи людям, детям, больнице или чему-то еще. Договорились?» «Но я не делаю этого. Мне не нравится. Такая линия на песке». Забавно, но у меня нет потребности так поступать, чтобы чувствовать себя хорошо в этом мире. С другой стороны, когда я вижу человека, которому нужна помощь, моя линия говорит «сделай что-нибудь, чтобы помочь, займись этим». Итак, чья линия правильней?